Глава 38. После того, как основная часть гостей разошлась, я отправилась с наполовину заполненными недоеденными салатами тарелками в кладовую, которая была отведена для прачечной, и в углу которой стоял старый двухкамерный холодильник, который мы зачастую использовали, если обилие оставшейся пищи после застолья превышало возможности нашего нового, более компактного холодильника. Слыша, как Полина смеётся над не очень остроумной, но не лишённой учтивости шуткой отца о высокой моде, я вплывая, вошла в прачечную, где и столкнулась с матерью, пытающейся найти место в заполненном холодильнике для ростбифа с овощами. "Замечательный вечер, правда?" улыбнувшись, поинтересовалась она, принимая из моих рук тарелки с салатами. "Правда?" согласилась я, наблюдая за тем, как ловко она покрывает пищевой плёнкой остатки еды. Твой бифштекс с луковыми кольцами и грибным соусом разошлись на ура. Зато куриная грудка осталась почти нетронутой. В этот раз я слишком увлеклась мясом, ссылаясь на вкусовые привычки твоего отца. Но зато следующие сутки вам с Амели и не придётся заботиться о приготовлении пищи. Думаешь, сутки? Игриво вздёрнула брови Стелла. Я предполагала, что здесь осталось минимум на 3 дня еды, и это с учётом того, что половину мы раздали гостям. Но ведь Миша и Брем задержится здесь до решения вопроса по девочкам. Ты видела, сколько ест Брем? Вдвое больше Руперта и втрое больше отца. "Да уж", усмехнулась моя собеседница. "А в нём нет ни намёка на лишний вес. Может быть, всё уходит в его рост?" Я засмеялась в ответ, отводя взгляд в момент, когда она убирала в холодильник уже упакованные в пищевую плёнку тарелки, не заметила, как она вдруг опустила глаза и замялась. "Как у тебя дела с Робином?" Вдруг спросила она: "Хорошо?" "Уверена", ответила я, всё ещё не замечая того, что моя собеседница начинает мятьтся. "У нас и вправду всё хорошо". Я посмотрела на мать и вдруг заметила: "Ты что-то хочешь мне сказать? Говорят, что Риардан приобрёл недвижимость в Сингапуре и уехал туда на постоянное место жительства. Его уже несколько месяцев нет в Британии, так что тебе нечего бояться". "Я никого и не боюсь". Сдвинула брови я, сжав ладони, которыми опиралась в столешницу позади себя. Я сказала ничего, а не никого. Мягко заметила Стелла, закрыв дверцу холодильника и встретившись со мной взглядом. Ты злишся, заметила она. Не злись. Я сказала тебе это, чтобы оградить тебя от надобности пробить информацию в интернете самостоятельно. Ты ведь знаешь, хоть и не хочешь принимать этого, что рано или поздно ты вбила бы это имя в поисковик. С надеждой узнать, что этот человек находится вне границ страны, в которой находишься ты. Я прикусила губу. Она была права. Из страха я бы решилась на это уже через неделю. И всё же меня злило одно только упоминание вслух имени Риордана. И конкретно в этот момент я ничего не могла с этим поделать. Хорошо, что у тебя с Робином всё хорошо. Она положила руку мне на плечо. Стелла Я зажмурилась и опустила голову в попытке сосредоточиться. Тебя так долго не было в моей жизни. Боюсь, слишком долго. Ты меня не знаешь. Ты права, согласилась она, и я услышала в её голосе едва уловимую дрожь. Но раскрыв глаза, я не подняла их, чтобы посмотреть на неё. Она же всё ещё продолжала держать меня за плечо. "Я, наверное, должна сказать тебе спасибо". Ты действительно лишила меня унизительной надобности пробивать эту информацию самостоятельно, но больше никогда не произноси имя Дариана вслух. Никогда. Хорошо. Сначала слегка сжав мое плечо, она медленно убрала с него руку. Что ж, едва ли я смогу узнать тебя достаточно близко, даже если мы проведём друг с другом больше времени, чем я пропустила. И всё же, я кое-что о тебе знаю наверняка. Мы встретились взглядами, Ты сильная, и ты это знаешь, хотя и не догадываешься о том, насколько велика твоя сила. Мы бы продолжали сверлить друг друга сосредоточенными взглядами ещё долго, если бы уже спустя несколько секунд в комнату не вошёл Робин. Он принёс остатки портвейна и портэра. Развернувшись, Стелла оставила нас, передав и модариф Робина лучезарной улыбкой. Когда Роб поставил бутылки в нижнюю часть холодильника, Я бросила на него взгляд и поняла, что он слышал состоявшийся между мной и матерью разговор. Но о том слышал ли он его весь или только его часть, я судить не могла. "Значит, подслушивал?" прищурилась я. "Не подслушивал, а услышал случайно". Закрывая дверцу холодильника, мягко улыбнулся Робин и сразу же заглянул мне в глаза. Не успели мы вернуться, а речи сразу заходят о Дариане. В его словах промелькнула ревность, которую я не смогла не заметить, так как прежде подобного чувства за Робином не водилось. Да и о какой ревности может идти речь в платонической любви? Возвышенные отношения, основанные на духовном влечении и романтической чувственности, без неизменно чувственного физического влечения, не подразумевают собой ревности. Или я что-то упустила? Увидев приподнятые брови и блестящие глаза Робина, я всё же не смогла сдержать улыбку. Не отстраняясь от столешницы, к которой я стояла, прислонившись пятой точкой, я притянула к себе Робина за талию и, проведя ладонями по его спине и ощутив приятную ткань его чёрной рубашки, заглянула ему прямо в глаза снизу вверх. «Раз ты всё слышал, значит, знаешь, что нам переживать не о чем». Ничего не ответив, Роб обнял меня за плечи и, прижав меня к своей груди, гулко выдохнул в мою макушку. Он знал, что переживать не о чем. Но в его груди внезапно щёлкнуло новое чувство, которое я сегодня заметила в его глазах, но о котором перестала думать уже спустя несколько секунд. Может быть, это и было то, на что мне следовало обратить внимание, но я не обратила. Значит, Сингапур. Выходит даже в момент, когда я считала, будто нахожусь с ним в разных концах света, он был ближе ко мне, чем я могла предполагать. И всё же я была вне зоны его досягаемости. Я обняла Робина чуть сильнее, чтобы убедиться в том, что в ответ он обнимает меня ещё крепче. Я была в объятиях Роба.